Глава 9 Скрежет замка вырывает из-за бытия. Распахиваю веки и сразу же принимаю вертикальное положение на диване. Еда. Появляется в дверях массивная фигура моего тюремщика. Горло саднит. Не знаю, от пальцев ли ореса, либо от криков, от которых я охрипла, когда Минотавр оставил меня одну. Я кричала и долбилась в дверь. Требую меня выпустить. Но никто, кажется, меня не услышал. Или сделал вид, что не услышал. Ведь только после того, как я осталась в полном одиночестве, меня наконец-то накрыло осознанием того, что теперь я в его абсолютной власти. И если он не захочет, то никто и никогда меня не найдет. В то, что Аслан лично отдал меня Минотавру, я не верила. Конечно, в последнее время наши отношения стали не просто холодными, а превратились в лед, но все же одно дело взять вторую жену, и совершенно другое — отдать меня на растерзание бывшему зэку. Я слежу за тем, как Орес закрывает за собой дверь и ставит на стол пакет с доставкой еды из японского ресторана. Я вижу несколько коробочек внутри и бутылку воды, но не могу сдвинуться с места. Я до сих пор отказываюсь верить, что заперта здесь, и он не отпустит меня домой, в мою привычную, пустую, ненавистную жизнь. «Что замерла?» — звучит зло. налетай Или ты решила сдохнуть раньше времени, объявив голодовку?» Каждое его слово сквозит желчью, которой не было, когда мы разговаривали с ним в предыдущую встречу, с момента которой прошло... Сколько времени прошло? Сколько я здесь? Самое страшное, что, находясь тут, я не имею ни малейшего понятия о течении времени, потому что здесь нет окон, и тем более никакой техники, помогающей следить за этим. Здесь только я... Этот проклятый диван с бархатной обивкой. Барная стойка с единственной бутылкой, которую я опустошила после того, как поняла, что мои крики бессмысленны. Кресло, столик и крошечная ванная комната. 12 часов», — отвечает Сухо. «Сегодня на аресе белоснежная рубашка и темные брюки. Кажется, у него снова какое-то мероприятие». «Мне нужно поговорить с мужем». «Исключено!» — обрубает он сразу же. «У нас с ним договор. Ты ничего с этим сделать не сможешь». «Я хочу это услышать от него!» «Я понимаю злость бывшего, но я тоже не собираюсь сдаваться просто так». «Забудь. Сейчас ты в том же положении, в котором я был тогда. Представляешь, каково было узнать, что моя девушка сдала меня и даже не нашла в себе смелости сказать мне это в лицо». «А ты, бедный маленький мальчик, который лелеет свои обиды годами, да?» «Не знаю, откуда вам не столько дерзости, но слова вылетают быстрее, чем я успеваю их затормозить. В помещении мгновенно сгущается воздух и даже будто потрескивает от возникшего напряжения». «Все сказала», — басит Минотавр, выдавая совершенно не ту реакцию, на которую я рассчитывала. «Мне нужно поговорить с мужем». «Он тебя сдал». «Забудь!» — разворачивается к выходу. «Подожди!» — кричу вслед. «Что?» — поворачивает только голову, несмотря на меня. «Ты так и будешь держать меня здесь? Я же даже спать нормально тут не могу!» После этого сна все тело ломит. «Мне бы переодеться!» «А ты забыла, в каком ты положении?» — усмехается он. «Я решаю, в каких условиях тебе жить. И да, у тебя просто королевский люкс. Шагает к выходу. «Арес!» Становится страшно, что он сейчас уйдет, я снова останусь одна в этом тягучем мраке и бесконечной тишине. «Не уходи! Давай договоримся! Чего ты хочешь?» «Я все сказал». «Нет, не все!» Вскакиваю на ноги и приближаюсь к нему. «Что мне сделать, чтобы ты отпустил меня?» Осторожно дотрагиваюсь до его спины, и она мгновенно деревенеет под моими пальцами. «Не смей меня касаться!» Говорит он спокойно, но от его интонации в животе все леденеет. «Если ты считаешь, что отсосешь меня, и я все забуду, ты ошибаешься. Шлюх у меня и без того достаточно». Он распахивает дверь и снова закрывает собой проход, не давая разглядеть, что за порогом. «А ты, значит, так и будешь лично обслуживать меня?» Кричу вдогонку. Носить еду и развлекать разговорами? Не обольщайся. Мне хватило общения с тобой. Считай, что суд состоялся. А дальше ты в руках тюремщиков. Что ты имеешь в виду? С этого дня тебя будут кормить мои люди. Но ни один из них не скажет тебе ни слова. Это же бред. Ты... никто не издевался так над тобой? Прощай, Юна. У тебя будет много времени подумать над своим поведением. Он закрывает за собой дверь, оставляя меня с четким осознанием того, что я в персональном аду, и ни одна живая душа меня не спасет.